Глава 47 Стая колких мурашек разбегается по груди вместе с горячими каплями, которые жалят кожу во всех доступных местах. Закрываю глаза и запрокидываю свое мрачное лицо, прижав к груди замерзшие руки. Поворачивая спиной, подставляя в воде шею, плечи и поясницу. Черт бы все побрал. Схватив с полки мыла, яростно натираюсь им с ног до головы, радуясь тому, что теперь мне не нужно тратить целый миллион лет на то, чтобы высушить волосы. Обтеревшись полотенцем, натягиваю лосины и носки, а поверх всего этого надеваю огромную толстовку одного непроходимого упрямого осла. Я знаю, что он не позвонит. Если он не сделал этого за девять дней, то не сделает и на одиннадцатый. Ну и, пожалуйста, упрямый осёл. Я всё равно буду думать о тебе каждую ночь и очень надеюсь, что каким-то невообразимым образом ты это почувствуешь. То, как я мечтаю о твоих варварских губах и руках. Каждую чертову ночь. Мое тело вообще будто взбесилось. Я бы сошла с ума, взбесись оно в других обстоятельствах. Но теперь, когда я знаю, чего ему нужно, злюсь на этого упрямого осла втройне. Выйдя из крошечной ванны, тяну носом запахи жареных овощей и мяса, чувствуя, как наполняется слюной рот. «Где это ты сегодня была?» Спрашивает Фатима, раскладывая по контейнерам ароматную и очень аппетитную еду. Когда я вернулась, она уже была здесь. У нее есть свой ключ. Думаю, Тина дала его ей на какой-то особый случай. Я не хочу говорить о том, где была. И вспоминать тоже. Еще только полдень, а этот день уже хуже некуда. Взяв из корзины яблоко, забираюсь на столешницу и с хрустом откусываю, давя кисловатой мякотью, подобравшейся горлуком. прижавшись виском к стене, наблюдая за ее суетой, отвечая на вопрос. Пробовала работать официанткой. «Любая работа — хорошее дело», — поощряет она, заполняя наш стены-холодильник лучшей в мире едой. «Сейчас налью тебе супа». «Эта работа не для меня», — говорю, глядя на свое яблоко. Это было ужасно. Большинство людей просто безумно раздражает, когда на каждом слове их переспрашивают и перебивают. не говоря уже о том, как сопротивляется моя голова концентрации на чем-то одном, когда вокруг двигаются, шумят и колышат воздух своим присутствием посторонние мужчины. Я умчалась оттуда раньше, чем успела принять второй заказ. Я никогда не смогу работать официанткой. Тогда поищи другую, — пожимает укутанными в черное платье плечами Фати. Я вообще понятия не имею, на что гожусь. Думаю, я могла бы неплохо драть полы. Через пару недель Тина откроет свою кофейню. Сообщаю, бессмысленно глядя в пространство. «Кофейня?» — вздыхает Фатима. «Вот уж это точно не для нее». С этим я полностью согласна. Тина, она создана для чего-то другого, для чего-то большого и сложного. Без ее помощи я бы не сдвинулась с места ни на миллиметр, просто сидела бы там, в доме, и смотрела в окно, как бесполезная запалившаяся вещь. для которой не найти подходящей полки. От этих мыслей я противна сама себе. От злости мне хочется швырять о стену предметы до полного изнеможения, а потом заснуть и проснуться сильной, такой, как Тина. «Доброе утро!» — вяло бормочет она, возникая на пороге своей комнаты. «Да уж обед!» — ворчит Фатя, оборачиваясь и осматривая ее суровым взглядом. В эти дни Тина спит так, будто отсыпается за всю прошедшую жизнь. «Я не хочу лезть туда, куда меня не просят, но мужские спортивные штаны, болтающиеся на ней, как мешок, и таких же размеров футболка, недвусмысленно говорят о том, что мужчины приносят в жизнь женщины одни сплошные беды, даже несмотря на то, что у них для женщин кое-что есть». «Иди к черту, Максут! Прошу очень убедительно!» Наблюдая за тем, как спустя три часа Тина облачается в изумительное, потрясающее голубое вечернее платье, со стыдом вспоминаю о том, что обнаружила в ее бельевых ящиках, когда вместе с Ватей собирала вещи ей в больницу. Одно сплошное кружево и прозрачный тюль. Боже, это ужасно бестактно думать о таком. Это как копаться в чужом белье. Но я никогда не могла бы помыслить, что она носит под своей одеждой Нечто подобное. Оставшись одна, брожу по крошечной квартире кутаясь в толстовку и не знаю, куда себя деть. Одиночество никогда не было мне в тягость, но все изменилось, когда в моей жизни появился один непроходимый, упрямый осел.